Глава девятнадцатая Утро началось с резкого стука в дверь. До такого, что я аж подскочила от неожиданности, чуть не рухнув на пол. «Богиня Ага! Богиня Ага! Откройте, пожалуйста!» послышалось сдавленное с той стороны. Скелетон, сидящий на табурете в углу, выжидательно уставился на меня, мол, открывать или нет. Я сама, хрипло сосна пробормотала, отрывая себя от мягкой постели. Подошла к двери и резко ее распахнула. По глазам ударила ярким светом. Проморгавшись, я поняла, что за гость пожаловала с утра пораньше. Целя удивилась я, и только после этого увидела причину ее появления. Шелковистую, блестящую на солнце причину. Длинные светлые волосы спускались сильно ниже пятой точки женщины. А сильно ниже — это они волочились по земле, собирая ветки и жухлые листья. Сильно ниже это ими можно было пару раз окрутить из битца. «Богиня Ага, это, конечно, очень здорово, я вам признательна, но что мне с ними делать?» «Ох, если бы я знала! Пока я могла лишь оторопела разглядывать результат после моего отвара. Как такое вообще могло произойти? Может, в роду у цели водилась какая нечисть? Русалки, сирены, дриады?» Вот на их волосы мой простенький отвар мог вот так вот подействовать, но на другие... М -м. «Это еще что такое?» Я услышала голос Селисы и выглянула из-за спины пришедшей для новолоски Картина маслом. Селиса, облаченная в мужскую рубашку и просторные брюки, с огурцом в руках бегала вокруг избитца по ближайшим окрестностям и... Запнулась оволочащиеся волосы цели. Разглядывала препятствие удивленно. «Ох, так это волосы! Красота какая!» Пробормотала она, флегматично откусила еще кусок огурца. Огурец на минуточку был размером с крупный кабачок. Переступила через волосы, которые уже больше походили на паклю, и побежала дальше. Именно в тот момент меня и осенило. Вспомнилось, что в столице есть лишь одна лавка с париками, очередь в которую нужно занимать за месяц, а то и два. Мало кто готов распрощаться со своими волосами даже за такие деньги, что предлагал торговец шевелюрой. А потому он заключил договор с ведьмами, чтобы те вывели искусственные пряди. Цены на такие парики сильно ниже. И не сказать, что они пользуются большим спросом у богатых модниц. «Есть идея», — произнесла я. Будем выводить ваш Кущеева на совершенно новый уровень. Хотя эти ваши купцы все деньги тут оставят. Не Кущеева, а Кащеева раздалось позади. А вот и некромант проснулся. У тебя есть прекрасная возможность порадовать нас завтраком», — бросила в ответ. А после подхватила целью под руку и подтянула к дому Казимира. Парики Атрапунцели — лучшие волосы королевства. Остались лысый, цель Рапун поможет. Секрет кущеевских бань, твои волосы будут мягкими и шелковистыми. Золотистые волосы — лучшее вложение капитала. Ох, как там разгуляться можно будет. Староста спит еще, пробормотала заспанная женщина, встретившая нас на пороге. Так вот, кто готовит все эти пирожки, от которых Селиса стала больше похожа на экзотического бегемота. Казимир, вставай, давай, солнце уже высоко, дело есть, возбужденная от своей собственной, как мне кажется, гениальной идеи, прокричала в дома. и уже женщине сказала, мы подождем его в столовой. Винсент Нера Винсент Нера не успел продрать глаза, как на него тут же повесили домашние обязанности. Ворчая, мысленно сокрушаясь, он рассуждал о богате. Огонь в чистом виде. И дело не только в огне на рыжих волосах, но и в характере. Девушка умудрялась быть везде и делать сотню дел одновременно. Это не могло не вызывать любопытства. Наблюдать за ней приятно. А еще Винсента смешила реакция девушки на приворот. некроман слишком хорошо понимал, что как только он заблокировал действие своей булавки, на Агату тут же обрушилось двойное действие магии. Винсент не испытывал из-за этого угрызения совести, ведь, по сути, ведьма первая начала вести грязную игру, но поражался, как она до сих пор умудряется держать себя в руках. Нет, он не планировал воспользоваться разомлевшей отчар девушкой, но проучить Агату ой, как хотелось. А вот только она не давала повода и, судя по всему, каждый раз умудрялась взять себя в руки в последний момент. Это же какой силой воли надо обладать, чтобы справиться с такими мощными чарами? А Винсент, если бы не учуял постороннюю магию, точно бы не смог сопротивляться и сейчас бы ластящимся щенком исполнял каждый каприз ведьмочки. А это ничего, еще и язвить умудряется. Нарезав яблоки и поставив на печь чайник с травами, некромант поймал себя на второй неожиданной для него самого мысли. «Он что? Готовит завтрак? Действительно готовит завтрак? Сам Винсент Нера?» Увидел бы кто-то из его некроманской братьи, долго бы не смог стереть эту сцену из своей головы. Нера выложил порезанные фрукты и промытые ягоды на тарелку и взялся за приготовление каши. «Господин Нера, можно мы пойдем в лес?» — раздался деловитый мальчишский голос сверху. «Проснулись сухо», — уточнил Винсент. Тогда марш умываться, чистить зубы и завтракать. Зачем это, удивился Анзель? Что именно, чистить зубы или умываться? Ну да. Если не чистить зубы, то они сперва будут сильно болеть, а потом выпадут. А умываться, даже не знаю. Тебе нравится чумазом ходить? Не очень, неуверенно ответил мальчишка. Тогда идите. И сестре помоги. Избушка, организуешь купальню? Последний некромант спросил уже у дома на драконьих лапах. В тот же миг избец скрипнул и открыл внутри себя новую дверь. В купальню, о каких могут мечтать в лучших домах столицы. Дети соскочили с печи и направились умываться. Хорошие дети. Нера провел с ними вчера целую воспитательную беседу и понял, что все их шалости исключительно от скуки. А еще от того, что никто из местных жителей не захотел брать на себя обузу воспитания чужих детей. Передавали их друг другу, как уж слишком непосильную ношу. Именно потому Анзель и Тель постоянно чувствовали себя недолюбленными. И если бы Агата не вмешалась в их воспитание, то они бы так и продолжили строить пакости всем жителям. Сейчас же вроде как присмирели. Не до конца, конечно, но воспитательный процесс — на то и процесс, что не может приводить к итогу в один момент. «Я все сделала, в дом ворвалась ведьма, радостная настолько, что некроман даже залюбовался на несколько секунд, но потом все равно себя одернул. И ведьмами вообще не принято любоваться, особенно некромантом. «Что ты сделала, душа моя?» — протянул Винсент, и в который раз задал себе вопрос, почему он вообще продолжает подыгрывать Агате в ее чарах и в которой раздал ответ, уж слишком потешно за ней наблюдать. Теперь Кущеева станет знаменитым, едва ли не пропела она. Кащеева привычно поправила ее Винсент Нера. Да хоть Кещеева отмахнулась она, факт в другом. И в чем же? Улыбки Винсент сдержать не смог, да и не стал бы. Целя теперь будет главным поставщиком волос для столичных париков. Если все получится, Если Казимир найдет и обучит умельцев, по реке будут изготавливаться прямо в деревне. Сперва так, потом можно будет запустить линейку из украшений для волос. Всякие заколки из бисера, искусственные цветы. Ух, как разгуляться можно. Ты видел, как Целя плетет разные фенечки? Нет, не видел, хмыкнул некромант. Как-то недосуг было. У нас тут, знаешь ли, лично ступает. «Ну тебя!» — фыркнула ведьма, направляясь к своему рабочему столу, заставленному всякими ведьминскими колбами и отварами. А проличе я помню. Вот только от мы избавимся, а остальным тут еще надо жить продолжать. Понимаешь? Жить, а не выживать!» По мнению Винсента, кощеевчане жили вполне неплохо. Им как минимум не досаждались указами. Гонцы просто сюда не доходили. У некроманта такой роскоши, к примеру, не было. Раз в несколько месяцев помощник приносил ему новый указ от верховного князя, который тут же следовало притворять в жизнь. Именно в такие моменты Винсент жалел о том, что отказался от этого поста. Жалел, но не сильно. Некроманту нравились покой, спокойствие и тишина. А еще нравилась ведьма, которая ни с одним из этих пунктов, но ну, никак не сочеталась – И потому Винсент довольно резко отрубал каждую мысль в ее сторону. Они разделаются с Личем, он, так и быть, отправит ее в столицу, а после поедет в свой замок и забудет это приключение, как страшный сон. Или приятный сон, это покажет время. «Поешь, сперва, душа моя!» — уже не так воодушевленно произнес Винсент. Разговор о Личе с утра не способствует повышенному аппетиту», — вновь отмахнулась Агата. «Поешь, — говорю с нажимом, — произнес некромант, — а то буду тебя с ложечки кормить». Агата смерила некроманта удивленным взглядом и, по всей видимости, решив, что получать еду с ложки она не хочет, уселась за стол. «А где Анзель Литель, Чтобы разбавить неловкую тишину, поинтересовалась Агата. «Умываются», — Винсент кивнул в сторону новообразовавшейся двери. «Что ты с ними сделал?» — Агата нахмурилась. Просто поговорил, Винсент хитро улыбнулся. «Они хоть и дети, но все же неплохо понимают речь». «Я вот не заметила», — пробормотала ведьма, кидая подозрительный взгляд на дверь в купальню.